Глава двадцать первая Постепенно прихожу в сознание. Лежу без движения, боясь пошевелиться и прислушиваюсь к своим ощущениям. Кажется, жива. Невыносимо ломит затылок и тяжело дышать. Пахнет сырой землей и деревом. Осторожно открываю глаза и... Ничего не вижу. Вокруг кромешная тьма. Неужели я ослепла? Первое, что приходит на ум, В панике ощупываю руками пространство вокруг себя и обнаруживаю, что его практически нет. Руки упираются сверху и сбоку в шершавые, пахнущие деревом доски. Ни повернуться, не встать не получается. И я понимаю, что лежу в какой-то узкой деревянной коробке. Бью ладонью по верхней доске, и из боковых щелей на меня сыплется земля. «Я лежу в гробу?» – доходит до меня. «И я не ослепла!» Я просто ничего не вижу в кромешной тьме. Господи, неужели Авдеев выполнил свое обещание и отправил меня на кладбище в прямом смысле слова? Положил в гроб, закопал в могилу и похоронил заживо. Сколько же мне еще осталось жить до того, как я умру от недостатка кислорода? Неужели я действительно скоро умру? Нет, я не могу и не хочу в это верить. Меня охватывает дикая паника. Захлебываясь слезами. Изо всех сил начинаю бить руками и ногами в крышку гроба. На лицо через щели сыпется земля. Значит, гроб заколочен ненаглухо. Крышка чуть-чуть двигается, но не поддается. У меня не хватает сил ее выбить. Даже если я ее выбью, я не знаю, насколько глубоко меня закопал Авдеев. Вскоре выбившись из сил, я опускаю руки и беззвучно плачу. Перед глазами проносятся самые счастливые моменты из моей жизни.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 Едва успеваю зажмурить глаза, как сверху на меня обрушивается поток земли. Кашляю и стряхиваю землю с лица. Открываю глаза и вижу солнечный свет и голубое небо. Откидываю крышку в сторону и быстро выбираюсь из гроба на поверхность земли. На влажную от росы траву. Оказывается, меня закопали совсем не глубоко. Лихорадочно осматриваюсь, протирая глаза и выплевывая изо рта землю. Где я? Небольшое заброшенное кладбище. Неподалеку поселок. Да это же наш поселок. Вон и крыша коттеджа Авдеева виднеется вдалеке. Сукин сын. Похоронил меня недалеко от своего дома на краю кладбища у самой канавы, чтобы потом с балкона лицезреть мою безымянную могилку. Мерзавец. Внезапно слышу дикий женский визг. Поворачиваю голову и вижу неподалеку пожилую женщину в старой куртке шароварах и резиновых сапогах, с козой на веревке. Круглыми от ужаса глазами, глядя на меня, вылезшую из-под земли из гроба, она вижит, что есть мочи и непрерывно крестится. «Да не бойтесь вы!» – кричу ей. «Я не покойница! Я живая!» Но та вижит еще громче, размашисто крестится, тянет за веревку козу и спешно убегает прочь, не оглядываясь. Какое-то время я лежу на мокрой траве и тихо плачу. «Я жива!» Сквозь слезы смотрю на поднимающееся из-за горизонта кроваво-красное солнце, на пролетающих надо мной птиц, на голубое небо с белыми облаками. Господи, какое счастье! Я выкарабкалась! Я жива!» Выплакав все слезы и немного успокоившись, с трудом поднимаюсь с земли. И тут я вспоминаю про Кирилла. «Я же в него стреляла!» «Я его убила?» «Я убийца?» Или я промахнулась. Нетвердой походкой на подкашивающихся ногах иду через лог проселочной дороги. Осматриваю себя и ужасаюсь. Белоснежный костюм превратился в серую тряпку с грязными разводами. Руки, ноги, лицо, испутавшиеся клоками волосы в таком же жутком черно-сером грязном состоянии. Вытряхивая из волос землю с песком. Собираю с травы росу в ладони и протираю лицо и руки. Выхожу на проселочную дорогу. Мимо с едет какой-то драндулет типа мопеда, на котором восседает седовласый дедушка в дождевике. За ним на сиденье стоит плетеный кузов с грибами. Я голосую, подняв вверх большой палец. Драндулет останавливается рядом со мной. «Куды?» – спрашивает дедушка. «Туды. Вперед по этой дороге, километра два. Машу рукой в сторону дома Авдеева. Подвезете?» Дедушка с интересом и жалостью осматривает меня с головы до ног. «Бери грибы и садись назад. За меня цепляйся крепче, чтобы не свалиться», – командует он. Я сажусь сзади. Одной рукой прижимаю к себе плетеный кузов с грибами, другой цепляюсь за дождевик дедушки. И мы с громким тарахтением едем вперед по дороге. У ворот коттеджа Авдеева я слезаю с мопеда, устанавливаю обратно кузов с грибами и благодарю дедушку. Подхожу к калитке и нажимаю на звонок. Калитка тут же щелкает, как будто меня ожидали. Открываю калитку. Захожу на территорию и сразу натыкаюсь на Стаса, который хмуро смотрит на меня, скрестив на груди руки. «За мной!» – коротко бросает он. Идет в дом. Я следую за ним. Стас приводит меня в кабинет, сажает на стул и исчезает. В кресле за столом сидит Кирилл в джинсах с голым торсом. Левая рука выше локтя перевязана бинтами. В правый стакан с виски. На столе полупустая бутылка. Слава богу, я его не убила, а только ранила. Ты меня похоронил заживо. Глухо бросаю ему. А ты меня чуть не застрелила. Швыряет мне брачный договор и ручку. Подписывай. Беру ручку и подписываю все страницы договора. Если бы я хотел тебя похоронить, ты бы сейчас не сидела на этом стуле швыряя ему обратно подписанные договор и ручку. «Теперь я свободна?» «Свободна. Иди на все четыре стороны». Кирилл встает со стула и со стаканом виски подходит к открытому балкону, откуда виден наступающий рассвет и лучи восходящего солнца. «Я хочу забрать свои личные вещи», — говорю ему в спину и встаю со стула. «В моем доме нет ничего твоего», — отвечает он, не оборачиваясь, и выходит на балкон. В кабинет заходит Стас. Берет меня за локоть и под конвоем ведет из дома до калитки. Я выхожу с территории. Калитка захлопывается. Оборачиваюсь на балкон, на котором стоит Кирилл и смотрит мне вслед. Наши глаза на мгновение встречаются. Сердце сжимается от боли, ненависти, обиды, жалости и чувства вины одновременно. Он первым отводит взгляд и уходит с балкона. Я остаюсь одна на проселочной дороге. В грязном мокром брючном костюме, который из белого превратился в черный, Вся испачканная в земле и песке. Без телефона, без документов, без денег, без всего. Господи, помоги мне добраться до мамы. Какое-то время с трудом передвигаюсь по пустынной дороге. В таком состоянии далеко мне не уйти. Вскоре слышу шум приближающейся машины. Оглядываюсь и поднимаю руку. Рядом со мной останавливаются оранжевые жигули, из которых несется то ли турецкая, то ли узбекская музыка. На переднем и заднем сиденьях стоят клетки с кудахтающими курами. Из окна выглядывает молодой джигит. То ли узбек, то ли таджик. До города подвезете? В Медведково. Пожалуйста. Прошу я. В Медведково? Это далеко. Тянет он. Очень далеко. Я заплачу, сколько скажете. Джагит высовывается из машины и подозрительно меня осматривает. Мой плачевный внешний вид, конечно же, не внушает ему доверия. «А деньги у тебя есть?» – настороженно интересуется он. «Нет, но когда мы доедем до моего дома, поднимемся в квартиру, и моя мама расплатится с вами. Честное слово. Убеждаю его, чуть не плача. Ага, мы поднимемся в квартиру, и мне дадут по башке». Спустят с лестницы и не заплатят нифига. Плавали, знаем. Сердито отказывается Джигит, собираясь уезжать. «Подождите!» Снимаю с безымянного пальца правой руки обручальное кольцо из белого золота с внушительным бриллиантом, стоящее немыслимых денег. Единственное, что забыл отобрать Кирилл, и показываю Джигиту. Подойдет в качестве оплаты. Тот берет кольцо в руки и внимательно рассматривает, одобрительно цокая языком. «Подойдет!» – прячет кольцо в нагрудный карман рубашки. «Залезай назад!» Я открываю заднюю дверь. «Там же куры!» «Вот и садись к ним, если влезешь!» «А не влезешь, не поедешь!» Я пододвигаю клетки, втискиваясь в узкий промежуток между курами и дверью. И мы едем в Медведково под громкую восточную музыку и кудахтанье кур.